Глава 61. Взгляды. Между тем я предательство Фисун не забыл. Совершенно ясно, что Тахир Тан положил на нее глаз в копирке и сделал так, чтобы и Ти и Музафер Бей позвали ее на роль. Еще легче было предположить, что и Хаити с Музафером заметили интерес Тахира к Фисун и решили дать эту роль ей. Судя по тому, что Фессун после его ухода вела себя как нашкодившая кошка, она по меньшей мере подговорила их. После того происшествия в Хузуре, случившегося летом 1977 года, Фесун запретили ходить в Беюглу, а в особенности бывать в копирке. Я понял это по ее заплаканным и сердитым глазам. Мы встречались с Феридуном в нашей кинокомпании, и он сказал мне, что после того случая тетя Несси Рэгбеем испугались за дочь. Ограничили даже ее встречи с подругами по кварталу. Теперь, прежде чем выйти на улицу, она, как незамужняя девушка, должна была спрашивать разрешения у родителей. Помню, что эти меры, применявшиеся, правда, весьма недолго, делали Фисун совершенно несчастной. Феридун всячески пытался успокоить ее, говорил, что теперь сам редко ходит в копирку, и утешал ее как мог. Мы оба слишком хорошо знали, что только приступив к съемкам нашего фильма, увидим Фюсун счастливой. Но сценарий фильма так и не прошел цензуру, да и Феридун, как я чувствовал, не был готов начать съемки. По нашим с ней разговорам в дальней комнате, перед незаконченным рисунком чайки, я видел, что она с болью понимает это. Так как мне не нравилось, когда она сердилась, И с возмущением говорила о съемках, которые никак не начнутся. Я теперь гораздо реже спрашивал ее о новых рисунках. И только когда Фисун была в хорошем настроении, мы шли в другую комнату посмотреть нарисованных птиц. Фисун все чаще грустила. Я обычно молча садился за стол. Она смотрела на меня особенным взглядом. Мы с ней часто общались глазами. За этим занятием и проходила большая часть вечера. Даже если мы на несколько минут уходили в другую комнату посмотреть ее акварели. Я пытался прочитать по ее взгляду, что она думает. Обо мне, о своей жизни, что она чувствует. И так быстро привык к этому занятию, которое раньше презирал, что вскоре в совершенстве овладел им как искусством. В юности, когда мы с друзьями ходили в кино сидели компанией в ресторане или весной на верхней палубе парохода отправлялись на острова, кто-нибудь из нас обязательно говорил «Друзья, вон девочки на нас смотрят». Это был своеобразный сигнал к действию. Но я воспринимал подобные слова с сомнением. Ведь на самом деле вне дома девушки редко смотрели на окружающих мужчин. А если случайно и пересекались с ними взглядами, тут же в страхе опускали глаза и больше не смели даже взглянуть. В первые месяцы моих визитов Фисун именно так и поступала, испуганно отводила глаза, стоило нам только посмотреть друг на друга. Это напоминало мне типичное поведение турчанки, и мне оно не нравилось. Однако позднее я пришел к выводу, что Фисун вела себя таким образом лишь для того, чтобы раззадорить меня. Я только начинал постигать искусство переглядываться. Раньше, когда я бродил по улицам Стамбула или по воскресному рынку, мне редко доводилось видеть, чтобы женщина в платке или без платка не только переглядывалась с незнакомым мужчиной, но и просто смотрела на него, даже в таком свободном районе, как Беоглу. В то же время от многих, кто женился при последствии свахи, я слышал, что они сначала понравились друг другу на расстоянии, а лишь потом их познакомили. Такую историю правда, со своими нюансами, рассказывали даже мои родители. Мать утверждала, что они с отцом впервые увидели друг друга на одном балу, где присутствовал сам Ататюрк. Между ними возникла симпатия, хотя тогда они даже не поговорили. Отец же, который в этом вопросе никогда не спорил с матерью, как-то сказал мне, что они действительно оба были на том балу с Ататюрком, но, к сожалению, тем вечером он ни разу не видел и совершенно не помнит, Нарядную, в белых перчатках, мою будущую, тогда шестнадцатилетнюю красавицу-мать. Я достаточно поздно, наверное, потому что несколько лет провел в Америке, после тридцати лет, и благодаря Фюсун понял смысл обмена взглядами в восточном мире, когда мужчина и женщина часто не имели возможности познакомиться вне семьи и встречаться. Но мне стала ясна вся важность этого. Фисун смотрела на меня, как героиня персидских миниатюр или современных кинофильмов. Когда я сидел за столом по диагонали от нее, когда мы собирались вечерами, то ловил и читал взгляды моей красавицы. Но через некоторое время переглядывания прекращались. Фисун прятала глаза, как стыдливая девочка, Должно быть, потому что замечала, какое удовольствие я получаю, и хотела меня наказать за это. Ей, вероятно, не хотелось в присутствии всей семьи не думать, ни вспоминать, что мы пережили. К тому же она сердилась, что мы до сих пор не сделали Йокиной звездой, и поначалу я соглашался с ней. Однако через некоторое время меня стало злить, что она после всего происшедшего между нами избегает даже смотреть на меня. Ведет себя, как стыдливая девственница с незнакомым мужчиной. На нас с ней никто не обращал внимания. За ужином, когда все задумчиво смотрели телевизор, или когда от сцены расставания в романтическом сериале слезы наворачивались нам на глаза, мгновенная встреча взглядов доставляла мне огромное счастье. Я с радостью понимал, что пришел только ради этого. Но Фисун вела себя так, будто ничего не происходило, отводила глаза. И это меня очень обижало. Разве она не знала, что я не мог забыть, как мы были когда-то счастливы? Я чувствовал, она замечает обиду в моих глазах. Может, мне только так казалось. Загадочный мир эмоций и воображения стал для меня большим открытием. Благодаря Фессун я постепенно учился тонкостям великого турецко-стамбульского искусства обменом взглядами. Это, конечно, был способ рассказать о себе без слов. Но то, о чем говорил красноречивый взор, являло собой чудесную, притягательную тайну. Вначале я не понимал сполна смысл послания, отправляемого мне фюсун, Но потом становилось понятно, что сам взгляд — Служит словом. Глаза ее мгновенно меняли выражение. Иногда я читал в них гнев, решимость. Видел бури, бушевавшие в ее сердце. И от этого совершенно терялся. Когда по телевизору показывали какие-нибудь эпизоды, которые напоминали о наших счастливых днях, например, целующуюся пару, мне хотелось заглянуть в ее глаза, но она все равно отворачивалась от меня не соглашаясь ни на какие уступки, даже садилась ко мне боком и от меня возмущало. Именно в такие мгновения я развил в себе привычку смотреть на нее настойчиво, упрямо, не отводя глаз. Я долго не отводил взгляда. Конечно, при всей семье за столом он обычно длился не более 10-12 секунд. Самый долгий, самый смелый, до половины минуты. Тем, кто живет в свободные и просвещенные времена, конечно, мои поступки покажутся навязчивой бестактностью. Ведь моими настойчивыми взглядами я выставлял на всеобщее обозрение нашу минувшую близость, нашу любовь, которую Фессун хотела скрыть, а, может быть, и вовсе забыть. И пусть даже все в тот момент пили или был пьян я, Извините, это меня не сможет. В оправдании скажу лишь что-нибудь такой малости. Давно сошел бы с ума. Обычно фисун по моим взглядам и моей бесстыдной назойливости, сразу опознавала, что я настроен решительно и не отведу от нее глаз. Однако это ее вовсе не беспокоило. И она, как все турецкие женщины, которые в совершенстве владели искусством, делать вид, что не замечают, назойливых, бесстыдных мужчин, сидела напротив, не глядя на меня. И тогда я окончательно лишался рассудка, еще сильнее сердился и пристальнее всматривался в нее. Известный колумнист газеты «Мильет» Джеляль Салик в своей колонке часто советовал обозленным, одиноким мужчинам, ходившим по улицам нашего города. Увидев красивую женщину, Не стоит пристально смотреть ей в глаза, будто вы собираетесь ее убить. Меня выводило из себя то, что Фисун воспринимала мои взгляды так, будто я один из таких мужчин, о которых писал Джаляль Салик. Сибель часто рассказывала мне, как раздражают женщин разные провинциалы, съехавшиеся в Стамбул, которые, раскрыв рот, рассматривают девушек, делающих макияж и идущих с непокрытой головой. В городе часто случалось, что некоторые из таких мужчин потом начинали преследовать женщину, на которую до этого долго смотрели. Одни назойливо напоминая о своем присутствии, другие безмолвно, как привидение, часами, а иногда целыми днями наблюдая издалека. Однажды вечером в октябре 1977 года Тарыгбей раньше всех ушел наверх спать, сославшись на то, что неважно себя чувствует. Фюсун и тетя себе мило беседовали. А я, задумчиво, так мне казалось, смотрел на них. И вдруг поймал взгляд Фюсун, обращенный ко мне. Я не отвел глаз. «Перестань!» — резко остановила она меня. Я даже вздрогнул. От стыда растерялся. «Что ты хочешь сказать?» — пробормотал я. «Перестань так на меня смотреть!» — ответила Фюсун и показала, каков мой взгляд. Если верить ей... Он был точь в точь, как у героя слезливой мелодрамы. Даже тетя на себе рассмеялась. Затем испугалась за меня. «Дочка, перестань передразнивать всех подряд!» «Ну, правый ребенок!» — сполошилась она. «А ведь ты уже взрослая!» «Нет, тетя Насибе, вежливо возразил я, собравшись с духом. «Мне понятны слова Фисун. «Действительно ли это было так?» Конечно, понимать человека, которого любишь, очень важно. Но если не получается, остается думать, будто можешь понять. Признаюсь, за восемь лет я редко испытывал радость такого осознания. После слов Фюсун встать и уйти оказалось выше моих сил. Наконец, пробормотав, что уже поздно, я вышел на улицу. Дома пил, пока не заснул, и думал, что больше никогда не пойду к ним. В соседней комнате со стонами, будто от тяжкой боли, мерно храпела мать. Но обида оказалась недолгой. Через десять дней, как ни в чем не бывало, я снова позвонил в дверь Кискинов. По заблестевшим глазам фисун сразу понял, что она счастлива меня видеть и в тот же миг превратился в самого счастливого человека на земле. Потом мы опять сели за стол и продолжили переглядываться. По мере того, как шли месяцы и годы, я познавал неизведанное доселе удовольствие располагаться за столом кискинов, смотреть телевизор, вести неспешную беседу с тетей Насибе и Кбеем, которая обычно участвовала и фисун. Я считал их своей второй семьей. В те вечера мною владела легкость. Будущее представлялось каким-то удивительно радостным. Но не только из-за фисун, а еще и потому, что я участвовал в семейном застолье и беседе. Размышляя об этом, я неожиданно ловил взгляд фисун тут же вспоминала нескончаемой любви к ней, о главной причине, приведшей меня туда, и мгновенно пробуждался от сладкого сна. Мне хотелось, чтобы Фисун тоже такое почувствовала. Если она на миг, как и я, проснется от нашего непорочного сна, то вспомнит глубокий и истинный мир, где мы некогда были вместе. Бросит своего мужа и выйдет за меня замуж. Но во взглядах Фисун не мелькало ни подобных воспоминаний, ни проблесков пробуждения. И с болью и обидой я понимал, что мне опять будет трудно уйти. Дело с нашим фильмом никак не сдвигалось с мертвой точки. Поэтому Фисун не удостаивал меня подтверждением того, что помнит о нашем счастье, скорее наоборот. Она делала вид, будто ее очень интересует демонстрируемые по телевизору или волнует сплетни о соседях по кварталу и давала понять, что смысл ее жизни в том, чтобы сидеть за столом с родителями, болтать и смеяться. И тогда мне все тоже начинало казаться пустым и бессмысленным, будто у нас в сум нет никакого будущего, и она не расстанется с мужем. Спустя много лет после тех событий, обиженные взгляды Фесун напомнили мне то, как смотрели актрисы в турецких мелодрамах. Впрочем, удивляться этому не приходилось, ведь турецкие женщины не могли искренне поведать о своих бедах перед другими мужчинами и передавали все свои чувства, гнев и желания лишь выражением глаз. И в подобном искусстве они достигли совершенства».